Часть вторая. Прилив, обращенный вспять. Глава 1. Ночью залила Уме от дождя разбух ручей, который с приливом опять разрушил береговые укрепления, а поскольку дом Мэ был ближе всех, он и пострадал первым. «Теперь они даже не дают себе труда, вытащить мебель наружу», — объяснила Туанетта. «Шарлотта просто открывает все двери и ждет, пока вода вытечет обратно». Я бы их забрала к себе, да тут места нет. И к тому же эта ихняя девчонка действует мне на нервы. Я уже слишком стара для девчонок. С Мерседес тоже стало трудно, как никогда. Ей уже недостаточно было Гелена к Ксавье. Она завела привычку проводить время в Лаосиньере в черной кошке, царствуя над поклонниками усинцами. Ксавье считал, что всему виной собственнические замашки Арестида. Шарлотта, которой как раз нужна была помощь по хозяйству, сбивалась с ног. Туанетта пророчила несчастье. «Она играет с огнем», — объявила Туанетта. «Ксавье Бостоне хороший мальчик, но в глубине души упрям, как его дед. В конце концов, она его потеряет, а уж я знаю Мерседес, тут-то она и поймет, что только его и хотела с самого начала. Если Мерседес предполагала, что ее отсутствие спровоцирует какую-то реакцию», Она, конечно, была разочарована. Гелена и Савье продолжали сверлить друг друга взглядами с разных берегов, словно любовники. Случалось мелкое злобное хулиганство, в котором они обвиняли друг друга. Так кто-то порезал паруса на Сицилии ведерко рыболовных червей внезапно оказалось в сапоге у Гелена, хотя никто не мог ничего доказать. Юный Дамьен совсем пропал из салана, и теперь проводил время в основном на эспланаде, бездельничая и затевая драки. Меня тоже туда тянуло, хоть сезон и кончился, там была какая-то жизнь, ощущались какие-то возможности. Лесолан был даже мертвее, застой необычного. На него больно было смотреть. Вместо этого я отправлялась на имартели с альбомом и карандашами, хотя мои пальцы были неуклюжи, рисовать я не могла. Я ждала чего-кого, не знаю. Флин никак не намекал, чего именно надо ждать. Он сказал, что мне лучше не знать. Тогда я буду реагировать более естественно. После нашего разговора он несколько дней не показывался вообще, хотя я знала, что он что-то затевает, он отказался раскрыться, даже когда я его разыскала. Вы этого не одобрите. Сегодня его словно распирала энергия, глаза были как порох, серые, сверкающие, взрывоопасные. Слегка приоткрытую дверь брага, у него за спиной видно было, что внутри стоит какой-то предмет, большой, завернутый в простыню. К стене была прислонена лопата, еще черная вся вот мельном или Флин заметил, куда я смотрю, и пинком захлопнул дверь. Мадо, какая же вы подозрительная, обиженно сказал он. Я же вам сказал, я работаю над вашим проектом. А как я узнаю, что началось, узнаете». Я опять покосилась на дверь блокауза. «Вы, случайно, ничего не украли?» «Разумеется, нет. Там ничего нету, просто всякая всячина, что я нашел при отливе». «Опять лазите по чужим садкам», — неодобрительно сказала я. Он ухмыльнулся. «Никак не можете мне забыть тех омаров, да?» «Подумаешь, залез по-дружески в чужой садок». «В один прекрасный день кто-нибудь вас за этим поймает?» Я пыталась удержаться от улыбки. «И пристрелит, и так вам и надо». Флейн только засмеялся, но на следующее утро я обнаружила у задней двери большой сверток в подарочной бумаге, перевязанный алой лентой. Внутри был один единственный омар. Все началось вскоре после того, в душную грозовую ночь. В эти ветреные ночи Жан Большой часто бывал беспокоен. Он вставал проверить ставни или сидел в кухне, пил кофе и слушал шум моря. Я задавалась вопросом, что же он пытается услышать. В ту ночь я тоже никак не могла уснуть. Опять поднялся южный ветер, и я слышала, как он царапается в двери и визжит в окнах, словно стая крыс. Около полуночи я задремала, мне урывками снилась мать, я тут же забывала эти сны. Но меня не покидала память о ее прерывистом дыхании, когда мы лежали бок о бок в очередной дешевой съемной комнатушке. Дыхание и то, как оно порой приостанавливалось на полминуты или больше, а потом себя возобновлялось. В час ночи я встала и сварила кофе. Через щели в ставнях виднелся красный свет Бакина, с той стороны ла Т, а за ним горизонт, пылающий мрачным оранжевым цветом и озаряющийся кое-где с полохами. Море хрипело, ветер не достиг силы урагана, но был достаточно силен, чтобы тросы на пришвартованных кораблях запели и время от времени швырял в стекла горсти песку. Я прислушалась, и мне почудился одинокий удар колокола «Бум!» — жалобный звук на фоне ветра. Не убеждала себя, что мне показалось. Ночной обман слуха, но тут же услышала второй удар, потом третий. Они все отчетливее вызванивали, перекрывая шум волны ветра. Я вздрогнула. Звон становился все громче, его приносили с мыса порывы ветра. Звук был зловещий, неестественно гулкий, словно колокол затонувшего корабля предвещал беду. Глядя в сторону скалистого мыса, я, кажется, что-то увидела на море, пляшущий синеватый свет. Он стремился с земли вверх, одна вспышка вторая, разрывая облака зловещей волной бледного огня. Внезапно я поняла, что Жан Большой встал с постели и стоит рядом со мной. Он был полностью одет, вплоть до сапог. «Все в порядке», — сказала я, ни о чем беспокоиться, просто гроза идет». Отец ничего не сказал, он недвижно стоял рядом, как деревянная фигура, как одна из тех игрушек, что он делал мне в детстве из обрезков дерева в своей мастерской. Он ничем не показал даже, что услышал мои слова. Но я чувствовала исходящую от него волну эмоций. Они цепляли меня, как кошка клубок лески. Руки у него дрожали. «Все будет хорошо», — глупо сказала я. «Маринетта», — сказал отец. Голос был ржавый, словно им давно не пользовались. Несколько секунд слоги гонялись друг за другом у меня в голове, не поддаваясь расшифровке. «Маринетта», — опять сказал Жан Большой, на этот раз более настойчиво, кладя руку мне на предплечье. Голубые глаза смотрели умоляюще. «Это просто колокол, в церкви звонит, успокаивающе», — повторила я. «Я тоже слышу. Ветер доносит звук, и зла у сеньера, вот и все». Жан Большой нетерпеливо покачал головой. «Маринетта», — сказал он. Флин, я была уверена, что это его рук дело, выбрал удивительно подходящие символы, подходящий момент. Но от реакции отца на колокольный звон у меня кровь похолодела. Он стоял, напрягаясь, как пес на поводке, и рука его сжимала мою крепко до синяков, лицо его побелело. «Скажи мне, что такое?» — спросил я, осторожно отнимая свою руку. «Что случилось?» Но Жан Большой вновь лишился речи. Только глаза говорили, темные от нахлынувших чувств, словно у святого, который слишком долго был в пустыне, и в конце концов лишился рассудка. «Все будет хорошо», — повторила я. Я пойду погляжу, что там такое, я мигом». И оставив его прильнувшего к окну, я надела непромокаемую куртку и вышла в грозовую ночь.